Глава 43. Я нахожусь в отделении полиции, меня опрашивают, и от всего, что здесь происходит, мне хочется кричать и бежать отсюда вон. В последний раз полиция допрашивала меня после того, как Нейта облили кислотой. Но я думаю про случившееся в домике на дереве и Коде. Тогда мне следовало бы пойти в полицию, чтобы защитить других девушек и женщин, но я не пошла. Я делаю глубокий вдох, плотно сжимаю пальцы у себя на коленях и смотрю на детективов. Пульса не было, как и дыхание. Я ошиблась. Лис мертва. Я ее почти не знала, но она делала Пегги счастливой. Она была деятельной, любила посмеяться, любила жизнь, хотя ей требовались специальные приспособления, чтобы встать с корточек. Я понятия не имею, кто был тот мужчина. Я на самом деле не видела его лицо, но если бы и видела, это мне нисколько не помогло бы. Я повторяю себе, что не сделала ничего плохого, но я чувствую, что в случившемся есть моя вина. Это случилось потому, что кто-то видел, как она разговаривала со мной на похоронах. «Вы — это девочка из семьи Флауэрс?» Детектив смотрит на меня с каким-то благоговейным трепетом. Я чувствую, какие она прилагает усилия, чтобы не попросить сделать со мной селфи. Ее зовут инспектор Хендерсон. Ей около сорока. У нее уже заметный второй подбородок, хотя нельзя сказать, что много лишнего веса. Я рада, что есть этот второй подбородок. Ее коллега — мужчина младше ее. Я его никогда не узнаю, если встречу еще раз. Комната для допросов маленькая и мрачная. Пахнет здесь чем-то едким. Запах резкий, но я никак не могу определить, что это. Я очень нервничаю и даже не могу отхлебнуть чай, который они поставили передо мной. Я отвечаю, что да, я та девочка из семьи Флауэрс. Я пытаюсь объяснить, что смерть Пегги выглядит подозрительно. И мы считаем, что несчастный случай с Нейтом был совсем не случайностью. Лис сказала мне, что Пегги чего-то боялась, и то, что Лис внезапно свалилась в карьер, мимо которого ходила каждый день, это просто немыслимо. Я рассказываю, как упала из-за шнурка, и про мужчину, которого видела. Я чувствую, что начинаю волноваться, а они не воспринимают меня всерьез, как должны бы. Вы можете его описать? Нет, это был просто мужчина, я не видела его лица, отвечаю я но он был из ваших знакомых, может, вы видели его на похоронах бабушки? Нет, но, честное слово, я вообще его толком не разглядела. Когда вы разговаривали с мисс Даггенхем на похоронах вашей бабушки, сказала ли она вам что-то конкретное про... Двойной подбородок бросает на меня взгляд, полное сочувствие, потом продолжает. Инцидент в красном доме. Нет, она только сказала, что Пегги чего-то боялась. И я предположила, что это имело отношение к инциденту в Красном доме. Бабушка Пегги поняла, что Джозеф в сознании. Она с ним общалась. Все вопросительно приподнимают брови. «Проверьте в доме инвалидов, я это не придумала. Он мог ей что-то сообщить, из-за чего ее убили, так думала Лиз». «Лиз Даггингем состояла в отношениях с вашей бабушкой?» «Да». «Детектив отмечает что-то в блокноте и снова смотрит на меня». «Вы не считаете это подозрительным?» – спрашиваю я. Вначале моя бабушка странным образом падает в пруд и тонет. Затем Нейт Армитедж объявляет, что близко подобрался к скрытому уровню игры Джозефа, и с ним происходит несчастный случай. Элис дает понять, что ей что-то известно, и теперь она мертва. «Вам мало? Что вам еще нужно?» «Мы, конечно, все это расследуем». Детектив складывает пальцы домиком перед собой. Ее более молодой коллега что-то пишет в блокноте. Я начинаю успокаиваться. Я не сделала ничего плохого. Вы собираетесь заново открыть дело моей семьи. Нам нужно что-то определенное для продолжения расследования. Если окажется, что смерть вашей бабушки или лис Даггенхэм вызывает подозрение, то мы, конечно, будем рассматривать любую связь. Сирена везет нас назад в Эшборн и высаживает меня перед приютом для животных. Я молча сижу там со слами и думаю про лис о том, что они собирались сделать с Пейгем, о благотворительных организациях, которым она теперь не сможет помочь. Недурно от того, что двух таких ярких и достойных женщин могли убить. К тому времени, как я направляюсь домой, уже темнеет. Идет дождь, тротуары скользкие, свет уличных фонарей отражается от их мокрой поверхности, а шум машин на дороге кажется громче обычного. Я жалею, что так долго задержалась в приюте. Сейчас темно, я одна, а где-то там есть кто-то, кто, возможно, хочет от меня отделаться. Безжалостный человек, который был готов столкнуть одну пожилую женщину в карьеры, возможно, утопить вторую. Я ускоряю шаг. Я слышу свое имя. Кто-то у меня за спиной. Я резко разворачиваю, сердце судорожно колотится у меня в груди. Я одновременно ожидаю и надеюсь, что это Зак. Это не Зак. Я не узнаю этого мужчину. Но в моем случае это не сильно сужает круг подозреваемых. Он окликнул меня по имени, я его знаю. У меня звенит в ушах, дыхание учащается. Я иду прочь от него в направлении главной улицы. Там люди и магазины. Он не сможет там со мной ничего сделать. Я смотрю себе под ноги и вижу, что глициния пошла за мной из приюта. Маленькие рыжие лапки шлепают по мокрому тротуару. Она иногда пытается отправиться со мной домой, я останавливаюсь. Я не могу рисковать, ведь глициния может последовать за мной на главную улицу. Мужчина кричит мне, а у меня под ногами мелькает цветная вспышка. Глициния несется к дороге. Мне хочется крикнуть ей, чтобы она не бежала на проезжую часть, но так я сделаю только хуже. Я замираю на месте и смотрю, как глициния продвигается к перекрестку. Я вспоминаю другую рыжую кошку, морковку. Мою лучшую подружку в детстве. Ее сбила машина в маршпуле когда мне было восемь лет. Это было самое большое горе в моей жизни. Даже хуже, чем потеря семьи. Глициния теперь рядом с дорогой, то подбежит, то отбежит, словно боится. Она не думает. Я не могу на это смотреть.